Глава 23 Рикардо Санана Горничная Девушка остановилась, не дойдя до лавочки артефактора каких-нибудь двух сотен метров. Здесь природная энергетическая линия приближалась к поверхности Земли достаточно, чтобы с ней можно было работать. По мнению реки, именно из-за этого природного феномена человек, к которому она шла, И расположил свою мастерскую в таком не очень приглядном с точки зрения коммерции месте. Создание и проверка изготовленных артефактов требовали энергии в часто в значительном количестве, а стационарные накопители, вроде того, который располагался в подвале дома господина Абеля, стоили прилично. Поэтому небольшие частные мастерские и не получили особого распространения. Каждый артефактор, желающий работать в одиночку, вынужден был довольствоваться редкими эксклюзивными заказами. и в обязательном порядке держать двух-трёх помощников, которые в первую очередь были энергетическими донорами, или же во вторую подмастерьями. Природный поток силы позволял решить проблему хотя бы частично, выдавая объём энергии, сравнимый с запасом нескольких магов. Крупные организации такими маломощными, да ещё и привязанными к определённой точке источниками, не интересовались. А вот для небогатых частных лиц подобное было просто кладом. Рикко сотворила заклятие. Пылающая фиолетовым огнём печать голода, сложный знак более 2 м в диаметре, медленно опустилась на землю и погрузилась в неё, уходя всё глубже. Какой-то случайный прохожий замедлил свои шаги, во все глаза глядя на девушку. Всё-таки маги, творящие серьёзные заклинания прямо на улице, были редкостью даже для летней столицы. Рикко внимания не взволновала Кроме изменяющего внешность заклинания иллюзии, сохранить её инкогнито помогал плащ с глубоким капюшоном, прикрывающий её не столько от мелкого дождя, сколько от любопытных взглядов. Девушка продолжила движение, чтобы проникнуть в землю на несколько десятков метров и, присосавшись к природной линии, начать поглощать текущую по ней энергию. Печати потребуется не более минуты, значительно меньше, чем самой реке на преодоление оставшегося пути. Дайдя до лавочки, Анна сотворила ещё одну печать, на этот раз помельче, наложив её на дверь с внешней стороны. Если вдруг потребуется отступать заклятие потянет на себя магические потоки и хотя бы на чуть-чуть задержит включение защиты дома. Рикка открыла дверь и шагнула через порог. Звякнул колокольчик, предупреждая хозяина о приходе посетителя. Добрый день, госпожа. Старенький мастер с бегающими глазками бодро выскочил из соседней комнаты и занял место за небольшим прилавком. Добрый день, девушка сбросила капюшон. Я пришла за своим заказом. Конечно, конечно, засуетился мастер. Вот он, на прилавок лёг простой, ничем не украшенный серебряный браслет, составленный из множества сцепленных граней ромбов. Рикка покрутила изделие в руках и внимательно осмотрела магическим зрением. На первый взгляд всё было в порядке. Конечно, весь знаков, впущенная по внутренней стороне браслета вряд ли будет долговечный, но учитывая скорость износа энергетической структуры всё ещё недоработанного заклятия, это было неважно. Я принимаю работу. Девушка достала из внутреннего кармана плаща потертый мешочек с золотом и положила его на прилавок. Вторая половина оплаты, как и договаривались. Можете пересчитать? Что вы, что вы замахнул руками старичок? Только с возможность пользоваться такой интересной схемой, я готов простить вам отсутствие пары золотых. Вы обещали, что изделие будет в единичном экземпляре, напомнила ему Рикка. Так что лучше пересчитайте, чтобы избежать взаимных претензий в будущем. Я обещал, что это изделие будет в единичном экземпляре, хитро прищурился старичок. Понимаю, кивнула девушка. Золото и угрозы говорил Штефан. Золото уже было, оставалось применить вторую часть необходимой комбинации. Но так как меня не предупредили о необходимости брать на встречу с вами юриста, придётся руководствоваться духом нашего соглашения, вместо буквы. Вам придётся Молодая госпожа, а не уже ли вам не говорили, что угрожать артефактору, находясь в его доме, не очень разумно? Старичок улыбнулся. В доме артефактора, не обладающем даже защитой, определяющей присутствие чужих заклятий, да ещё и отрезанном от энергетической линии, полагаю, вполне разумно. Сколько из ваших изделий полностью заряжены, а сколько сработают? И что вы собираетесь делать, когда ещё имеющаяся в наличии энергия неожиданно закончится? Рикка медленно вытянула из ножен клинок. Целый набор амулетов, которым снабдил её Штефен, позволял надеяться на отражение или поглощение практически любого магического удара. Не применит же артефактор артиллерийский заклятие внутри собственного жилища? Старичок побледнел. Его глаза забегали ещё больше, чем обычно. Простите, госпожа, неудачная шутка. Он попытался улыбнуться. Понимаю, девушка кивнула. Только вот понимаете ли меня вы, Да, да, без сомнения, закивал мастер. Вы полностью уверены? Я хочу решить возникший вопрос сейчас раз и навсегда. У меня нет ни малейшего желания возвращаться сюда только потому, что чуть позже вы восстановите линию или напьётесь для храбрости. Нет, нет, госпожа, я действительно всё понял, старичок поклонился едва не стукнувше всего мома прилавок. Хорошо. Тогда давайте распрощаемся или, лучше скажем, друг другу «До свидания». «До свидания, госпожа». Мастер снова поклонился. «И вам до свидания». Рикка не стала задерживаться в лавке. Дело сделано. Оставалось только посетить господина Абеля в академии и отдать ему артефакт. Ла Абель Гнец. «Симпатичный», — Кристина аккуратно провела пальчиком по ромбикам моего нового браслета. «Жаль, он тебе не идет». «Почему?» — спросил я. Просто чтобы что-то сказать. Слишком строгий. Стефану бы подошёл, а тебе или Крису нет, пояснила девушка. Зачем ты вообще его надел? Эм. Испытание изготовленного по моему проекту артефакта прошло успешно. Свою главную задачу, а именно создание и запуск несложного шаблонного заклятия через равные промежутки времени, он выполнял превосходно. И хотя окончательный эффект всё ещё оставлял желать лучшего, Вины мастера в этом не было. Вот только одного я не учёл необходимость как-нибудь объяснять появление нового украшения Кристине. Моя собственная разработка. Я решил поведать девушке правду, только не всю. Пробую себя в артефакторике. "Ух ты!" восхищённо выдохнула Кристина и снова пробежалась пальцами по браслету. "У тебя столько талантов, а мы с Крисом опять сейчас будем рисовать светящиеся знаки и заставлять их летать?" Всё практическое занятие. Когда уже нас научат хоть каким-нибудь заклинанием, кроме всевозможных светильников? В следующем году. По крайней мере, так написано в программе академии. Тебя-то учат, обиженно пробормотала моя невеста. У меня изначальный уровень подготовки другой, я улыбнулся. Посмотри вон на Стефана, он и того не умеет. Скажи же, что же, подолголос сидящий за сестрой Кристофер. Стефан простолюдин с минимальным талантом к магии. Ему и к концу обучения первой ступени не получить. Так чего зря стараться? Магия не обязательный предмет. Он на наших занятиях вообще спать может. Не могу, проворчал Штефан. Вы слишком громко разговариваете. Марта засмеялась, прикрывая рот ладошкой, остальные тоже заулыбались. Не помешаю вашему веселью, господа, к нам подошёл Альберт, наставник по практической магии. «Не помешайте, мы давно готовы начать», — ответила за всех Кристина. «Только вас и ждем». «До начала занятия еще пять минут», — уточнил Альберт. «Так что вы можете продолжать веселиться, я подожду». «Не надо, мы действительно готовы начать. Сидеть просто так скучно». «Хорошо», — наставник сдался на пору моей невесты. «Кто первый? Лей Кристофер, как обычно?» «Разумеется». Крис поднялся и зашагал ко второму полигону, возле которого мы сидели. Диново занял место в центре каменной площадки и оглянулся. Наставник активировал лёгкий защитный купол. Мутная пелена отгородила нас от оставшегося внутри Кристофера, сейчас выглядевшего как тёмный силуэт. Фигурка под куполом замерла. Секунд 20 ничего не происходило. А затем в руках Динова вспыхнуло белым светом небольшое кольцо. Оно поднялось в воздух над его головой и полетело к левой стороне купола. За ним настал черёд второго кольца, занявшего место справа от Кристофера, потом было третье кольцо, четвёртое и пятое. После появления шестого они начали двигаться вокруг начинающего мага, меняя высоту, скорость движения и интенсивность свечения. В общем, обычный комплекс упражнений на концентрацию и контроль разнонаправленных энергетических потоков. Я видел подобное столько раз, что уже сбился со счёта. Потому вместо созерцания едва ли не выученного наизусть процесса, принялся изучать структуру купола. Новое занятие было ничем не лучше предыдущего, так как каждый раз перед началом практических уроков дежурный наставник проверял работоспособность всех защитных заклятий. Но паранойя, особенно обострившаяся в связи с регулярными отчётами Штефана о ведении торговых переговоров, требовала от меня проверки каждой мелочи. Абсолютно рутинный осмотр напряжений в 16-ти сигнальных узлах, расположенных у вершины купола, и 44-х точках крепления к земле. Все было как всегда. Первая точка, десятая, двадцатая. На 23-й я споткнулся. Крепление было нарушено. Спешно проверил следующее. Оно было нарушено тоже. Защитная схема полигона... Откачивала лишнюю энергию из-за клятия Кристофера, снижая таким образом опасность их случайного распада или детонации, но распределить ее нормально уже не могла. Еще немного, и деформированный купол, потеряв привязку, попросту разрушится, высвобождая заключенную в нем энергию и порождая воздушную ударную волну. Крис, остановись, закричал я, вскакивая на ноги и прекрасно понимая, что поглощённый своим занятием Кристофер ничего не разберёт в сильно искажённых и ослабленных защитой звуках. В голове мелькнула спасительная идея, заставив кинуться создавать подходящее заклятие. Три пары глаз непонимающе уставились на меня, и только Штефан обводил взглядом местность, пытаясь обнаружить опасность. Объяснять было некогда, счёт шёл на секунды. Вложенная Кристофером в простенькие заклятие энергия превысила допустимый предел, и купол потерял третью точку сочленения с землёй. Баланс был нарушен. Защитный контур ощутимо прогнулся и заколебался, разрывая связи. Рядом закричала Кристина, Альберт попробовал что-то сделать, начертив в воздухе первый знак какого-то заклятия. Поздно. Купол разрушился с громовым хлопком, рождая ударную волну. Зейд едва успел выпустить свою магию. Стоящего слишком близко к краю полигона наставника яростным потоком воздуха приподняло над землёй и швырнуло на сиденье, располагающееся в нескольких метрах за его спиной. Нас лишь сильно качнуло, уронив поднявшуюся было Марто обратно в кресло, криса буквально смяло. Моё заклятие прошло сквозь распадающийся купол, создавая закрученный воздушный поток и оттягивая на себя свободно выплескивающуюся чистую энергию, изменяя тем самым направление ударной волны. Но оно было одно и не могло оградить Кристофера со всех сторон. Взрыв изломал Динова и закономерно швырнул его туда, где только что прошло моё заклятие. Поток воздуха протащил, похожие на растерзанную марионетку тело по камням. оставив только у самого края полигона я бросился к нему где-то за моей спиной сориентировавшись первым штефан требовал от марты создать сигнальное заклятие для вызова целителя почти сотня метров отделявшая меня от криса была преодолена меньше чем за 10 секунд динново выглядел просто ужасно больше похожа на кусок мяса нежели на человека обломки костей торчали из залитого кровью и неестественно выгнутого тела В таком его состоянии оставалось надеяться лишь на прочность черепа, предохраняющего мозг от повреждений, и на быстроту и искусство целителей. Я в срочном порядке создал одно из показанных мне риккай целительных заклятий. Оно должно было усиленно снабжать мозг кровью и кислородом, позволяя Кристоферу продержаться ещё чуть-чуть. На потерю крови из-за более быстро заработавшего сердца можно и наплевать. Дежурный медик академии или успеет, или нет. Живи, живи, Крис, твердил я, стоя на коленях рядом с изуродованным телом. Ли Кристина Денова. Кристина сидела на коленях своего будущего мужа, уткнувшись лицом ему в грудь. Руки Абеля обнимали её, ограждая от творящегося вокруг кошмара. Только так она чувствовала себя в безопасности. прижимаясь к единственному мужчине, который, кажется, знал, что нужно делать. Только он вовремя понял происходящее и пытался предотвратить катастрофу. Девушка вздохнула, вновь переживая утренние события. Целители появились лишь через несколько минут после того, как Марта отправила в небо завывающее и сверкающее красным огнём заклятие призыва о помощи. 5 минут нерасторопных ублюдков не было почти 5 минут. хотя их здание располагается всего в 300 м от места происшествия а если бы кристофер за это время умер то что брат жив заслуга абеля а не больных черепах по ошибке служащих в академии целителями хорошо ещё что любимый обнял её и не отпускал всё время пока криса не погрузили в медицинскую карету и повезли домой а так даже крутящийся рядом работник службы безопасности не рискнул подойти к ним ограничившись вопросами Стефану и Марте. В гостиную заглянул занимавшийся братом целитель Вильген Форц, заставив Кристину вздропнуться. Он будет жить, сразу выпалила девушка, не дожидаясь, пока один из лучших в Салиане врачей первым откроет рот. Вильген Форц нахмурился, заставив её сердце замереть. "Думаю, мне нужно сказать несколько слов безкультурным олухам, доставившим сюда вашего брата", сказал врач. Разумеется, он будет жить. Это было ясно сразу после проведения первого лечебного цикла, то есть ещё до того, как раненого погрузили в карету и отправили домой. Вам должны были сказать, но у кого-то не хватило мозгов подумать о беспокоящихся родственниках. Я обязательно выскажу претензии к культуре целителей Академии, ректору Каласу. Спасибо, с облегчением выдохнула Кристина. Не за что. Беспокойство о душевном состоянии родственников больного тоже дело врача. Обычная целительская этика, о которой многие почему-то забывают, ворчливо поведал Вильгенфорц. Но вернёмся к состоянию пациента. К счастью, мозг не повреждён, глаза тоже. Юноша успел вскинуть руки, прикрывая лицо. Потрясающая реакция, должен заметить. Позвоночник сломан в двух местах, но сами позвонки особенно не повреждены, так что нервные связи я восстановлю. Травм достаточно, но органы уже работают, и общее состояние пациента можно обозначить как совместимое с жизнью. А остальное? осторожно уточнила девушка. Остальное вылечим. Мне ведь тоже нужен отдых. Дело не в запасах энергии, а в том, что после нескольких часов непрерывной работы даже я могу совершить ошибку. Лучше прерваться сейчас и продолжить завтра. Да, как скажете, понимающе кивнула Кристина. Я просто хотела уточнить информацию. о возможных последствиях. Последствия, задумчиво протянул Вильген Форц. Но ну, кроме того, что на полное восстановление нам потребуется около месяца, будут и некоторые последствия. Сотрясение мозга пройдёт почти естественным путём, пока мы будем лечить остальное, а физической деградации можете не волноваться. Восстановим всё ровно в том виде, в котором было. Можем даже сделать лучше, он улыбнулся. Но потратить некоторое время на адаптацию пациенту всё же придётся. Лежание в постели в течение столь долгого срока бесследно не пройдёт. Пожалуй, самое страшное последствие то, что само лечение будет стоить ему нескольких лет из максимального срока жизни. Такое напряжение бесследно для организма не проходит. Но молодёжь обычно не сильно задумывается над тем, что произойдёт ещё через век или около того. Спасибо. Не за что. Я люблю свою работу. К тому же, она неплохо оплачивается. А последним, кстати, можете не беспокоиться, заботу о моём вознаграждении берёт на себя академия, как обычно при несчастных случаях. Ещё раз спасибо, доктор. Но если потребуется оплатить что-то для более квалифицированной помощи, то прошу вас, скажите мне. Ли Кристина, я понимаю ваше состояние и ваш порыв, но будьте добры, не унижайте меня подозрениями в не оказании максимально возможной помощи. Простите меня. Девушка смутилась. Прощаю. Я ведь сказал, что понимаю ваше состояние. Вильгенфорц сделал какой-то неопределённый жест руками в воздухе. В общем, понимаю. А теперь извините, но мне надо идти. Только если позволите, я хотел бы дать один совет Ла Абелю. Конечно, будущий муж девушки кивнул. Я не хочу умолять ваши заслуги, Ла Абель, осторожно произнёс целитель, с большой долей вероятности Ле Кристофер выжил именно благодаря вашему вмешательству, но только не медицинскому. Целительное заклятие, которое вы использовали, ничем не помогло и не навредило. В этот раз я бы рекомендовал вам посетить факультативный курс по оказанию первой помощи, который будут читать на втором курсе академии, а до тех пор не пытаться использовать магию в медицинских целях. Слишком легко навредить. Оставьте такую работу тем, кто должен ею заниматься. Я постараюсь, спокойно ответила Бель. Крис снова вцепилась в жениха обеими руками, больше стараясь защитить его от услышанного, чем ещё поддержки. Целитель вежливо распрощался с ними и покинул дом до следующего дня. Алла, Абель Гнец. Просидев с нуждающейся в поддержке Кристиной до самой ночи, когда она незаметно для себя тихонько заснула, я оказался дома только после полуночи. Не желая смотреть в потолок, лёжа в кровати и мучаясь от невозможности заснуть, налил себе сока и расположился на диване в гостиной. Сейчас, когда от меня уже не требовалось оказывать моральную поддержку, в голове начали бродить разные неприятные мысли и воспоминания. Перед глазами раз за разом вставало изуродованное тело Кристофера. Тихие шаги. Вёла обошла диван и опустилась в кресло недалеко от моих ног. Мика подошла туда же, но осталась стоять. Её взгляд, обращённый на меня, был таким несчастным, что я не выдержал и отвернулся, только для того, чтобы увидеть застывших в дверях Рикку и Сильвию. Мика рассказала о случившемся, мягко произнесла Вёла: "Ты позволишь нам побыть с тобой, Абель? Пожалуйста." Я уставился вверх, не желая ни с кем встречаться взглядом. Расскажи, что именно тебя гнетёт? Я понимаю, что само событие, но может есть какая-то особенная часть всего этого, что-то более тяжёлое, чем всё остальное. Есть. Я никак не могу перестать вспоминать его, переломанного, и окровавленного. Знаю, что с ним всё будет в порядке и через месяц он станет похож на себя прежнего. Ну, раз за разом вижу эту картину. Шок. Абель, ты шокирован увиденным? Так всегда бывает в первый раз, произнесла Сильвия. Во второй уже не так ужасно. Сегодня был не первый раз, когда я распорол на дуэли своего противника тогда, в сентябре. Мне стало плохо. Но позже с бандитами ничего подобного не было. Они были чужими тебе. Просто люди, которым не повезло. Когда то же самое происходит с другом, чувствуешь совсем иначе. Капрал подошла ближе и уселась на крайшек дивана, немного подвинув меня. Уверенно. Никакого интереса я на самом деле не испытывал. Нервное напряжение и апатия слились для меня в одно единственное ощущение. Уверенно, она кивнула. Я видела не одного человека, испытавшего подобное. Мне даже известен способ лечения, так что вставай с дивана. Не надо. Я поморщился. Надо, женщина была непреклонна. Вставай и пошли наверх. Она поднялась и протянула мне руку. Сильвия осторожно попыталась остановить её Виола. Не лезь, рявкнула Капрал. Не дождавшись, пока я возьму её руку, она сама ухватилась за мою и потянула на себя. Пришлось подняться. Сильвия буквально протащила меня по лестнице наверх и впихнула в комнату. Снимай рубашку, приказала она. Сильвия, не сейчас. Я уже догадался о методе лечения, но не имел никакого желания в нём участвовать. "Это не то, о чём ты подумал, прорычала она, снимай и ложись лицом вниз, или я сама сорву её с тебя". Вздохнув, я избавился от рубашки и опустился на кровать. Сильвия оседлала мою спину в районе поясницы и вцепилась пальцами в плечи, очень сильными пальцами. Она мяла мои мышцы, заставляя их расслабиться. Напряжение медленно уходило. оставляя только потю. Наконец женщина слезла с меня и легла рядом, гладя по волосам. Я повернулся на бок и обнял её, уткнувшись носом в ключицу, кажется, даже успел прошептать спасибо, прежде чем провалился в сон. Немолодой сидеющий мужчина бросил осторожный взгляд из-под полей шляпы. Рыжая девчонка приближалась Незаметно следить за обратным чутьём, чутьё превосходит человеческое, на порядок было то ещё марокой. Утешало только то, что это же чутьё при правильном подходе могло стать самым уязвимым местом его обладателя. Но почему бы первому покушению не стать удачным? Тогда им не пришлось бы так осторожничать, старательно выполняя резервный план. Мужчине прекрасно было известно, что редкие начинания дают результат сразу, но иногда так хотелось помечтать Даже у агента службы безопасности с сорокалетним стажем могут быть свои маленькие слабости. Рыжая шла быстрым шагом, стремясь догнать своего господина, опередившего ее почти на квартал. Вот она приблизилась к первой условной отметке, и мужчина приготовился действовать. Он подвигал пальцами правой руки, словно контрольные линии, готовых к активации заклятий, действительно были материальными и осязаемыми нитями, как в его воображении». Ему стоило немалых трудов подготовить необходимые чары. Уложить создание четырёх, пусть и одинаковых, но далеко не самых простых заклятий в 13 секунд, мало кто сможет. А уже сделать это незаметно в присутствии случайных свидетелей тянет на целый подвиг. Тот факт, что последнее, скорее заслуга привлекательной внешности и откровенного наряда на парнице, а не его магического искусства, мужчину совсем не смущал. Заклятия ожидают Девчонка прошла вторую условную отметку. Так, что ещё надо? Они готовили операцию полторы недели, уточняли постоянные маршруты Гнеца, узнавали места, где он предпочитает бывать в одиночестве, удаляясь от своей служанки. Им было важно подловить её именно одну. Любой маг мог заметить приготовленные для оборотня чары, парящие в воздухе на уровне головы. Так что стоило Гнецу, оказавшись рядом со своей служанкой, воспользоваться магическим зрением, и их план закончился бы не начавшись. Третья отметка. Какой-то прохожий, оступившись, толкнул молодую привлекательную женщину, заставив ту выронить небольшую коробочку. "Мои души", завизжала красавица. Мужчина отсюда видел, как перекосилось лицо рыжей. Она зажала нос обеими руками и резко ускорилась, едва не сорвавшись на бег. 3 шага. И её голова оказалась в облаке, состоящем из невидимых ею заклятий. Мужчина двинул пальцами, заставляя свою магию действовать: два промаха и два заклятия, нашедших свою цель, ровно в два раза больше, чем нужно. Новое движение пальцами, и одно из успешных заклятий отваливается само, рассыпаясь вместе с промахнувшимися. Последние же чары вгрызаются в металл, разъедая его, невидимо и неслышно с точки зрения человека. А вот внимание оборотня, делающий своё дело заклятие могло и привлечь. Впрочем, именно поэтому они и старались, устраивая целое представление. Теперь осталось самое малость дождаться, пока Кристофер Динова поправится и выйдет в город. А там, день другой, и он обязательно окажется вместе с Гнецом в одном из постоянно посещаемых ими заведений. Вот тогда всё и произойдёт. главное чтобы аксель вовремя подал сигнал